Глава шестая. Света. Оставив Матвея в кабинете подруги, поспешила на урок. Все-таки вдалбливание малышам привычных дважды два меня пугало не так сильно, как за умные беседы о смысле жизни со странными мальчиками. Матвейка появился всего через несколько минут и заговорчески мне подмигнув, деловито прошествовал к своему месту. У меня дернулся глаз, но отмерев, я продолжила урок. Через несколько минут, объяснив очередную тему, включила деткам обучающий мультик и, напомнив о санкциях в случае лишнего шума, поспешила к подруге, чтобы хоть немного прояснить ситуацию. «Что это сейчас было?» Войдя в коморку, поинтересовалась у задумчивой Ирки. «Знаешь», — промямлила она, «если честно, я и сама не поняла. На Матвея совсем не похоже». «Вот я удивилась», — поддержала я, честно поделившись. «Практически сам к тебе напросился». странно «Так о чем вы говорили? Что решили?» «В понедельник жду его папу на беседу. Тогда и посмотрим». Пожала на плечами и, отложив ежедневник, хмыкнула. «Похоже, мальчик просто влюбился». «Ну-ну, а с его родителями ты уже раньше общалась?» Уточнила я на всякий случай. «Со старцевыми?» Переспросила подруга и, подумав, покачала головой. «Нет, да как-то и повода не было». Маму Людмилу пару раз видела на общих собраниях, а отец, хм, Кирилл Александрович вроде бы, кажется, в школе ни разу не появлялся. бизнесмены и все такое. Ну, так и пригласи маму, а то мало ли, предложила я. Мама, со слов Матвея, в длительной командировке, так что странно все это, протянула я, но, глянув на часы, всполошилась. Так, мне пора. Выходные прошли уныло и однообразно. Чуть Олежке не позвонила на волне страдания от ничего не деланья. Но, чур меня чур, как всегда провалялась полдня над очередным романом о любвеобильном боссе, опять строю воздушные замки и глупые планы. Только расстроилась. Вот правильно Ирка меня ругает. Лучше бы почитала что-нибудь по саморазвитию и мотивации. она на уме только я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня и бла-бла-бла. В понедельник, явившись на работу, заскочила в учительскую, чтобы свериться с расписанием. Маргоша последнее время зверствовала, подкидывая дополнительные уроки и внеклассные занятия. Так что проверять приходилось ежедневно. Забрав проверенные прописи и журнал, вышла в коридор и, оглядев полный голдящих детей коридор, опешила. В сторону учительской, гордо задрав голову, шел Матфей за руку с Андреем. Стоп! С Андреем? Но ведь мальчик должен был привести папу. А папа у нас вроде как Кирилл Александрович. А значит, ах ты собака, рода мужского, с кастрированной совестью. Мужчина меня заметил и даже успел расплыться в улыбке и подмигнуть. Я тоже в долгу не осталась, ответив нервным тиком от неожиданности и злости, сразившим сразу оба глаза. Поджав губы и крутанувшись на каблуках, рванула к подруге в надежде предупредить и по возможности предотвратить. Вот ведь гад! по клубам шляется, девушек танцует и домогается, на работу зазывает, а сам, а у самого просто жена в командировке и сын в наличии. Интересно, а его братец, представившийся в клубе Кириллом, тогда кто? Даже подумала, что ведь мы с Иркой его можем типа шантажировать этими махинациями и похождениями налево. Вот ты и попался, босс, то есть кобель обыкновенный. Теперь не отвертишься. Пока добежала до Иркиной каморки шестеренки в моей голове свояли пару гениальных планов возмездия, а потом окончательно сдохли и, издав нечленораздельный звук и скрежет, задымились. В кабинет влетела бешеная фурия и, хлопнув дверью, подбежала к столу. Напугав своим видом обычно невозмутимую подругу, начала жестикулировать, пытаясь отдышаться и сформулировать хоть что-то членораздельное. «Свет, давай не сейчас» перебив мой бессловесный монолог и хрипы окрысилась ирка и указав на часы напомнила ко мне сейчас папа матвейки прийти должен пришел уже там выдавила я и махнув рукой на дверь прохрипела идут сюда и ну и отлично улыбнулась не догадывающейся о подставе подруга и оправив воротник блузки уточнила кто за тобой гнался или случилось чего если да давай позже поговорим и ты не поняла «Матвей с папой сюда идут, а он — это короче, ты не поверишь!» «Кто он?» — в голос хохотнула Ирка, загибая пальцы, промурлыкала. «У тебя реакция, как будто отец Матвея — президент, космонавт или авторитетный бандит». «Хуже!» — завопила я. «Да что не так? всё так! Даже не представляешь, насколько!» Расплылась я в улыбке, нахмурившись, припечатала. «Сейчас все в твоих руках, и мое будущее в том числе!» «Да успокойся же ты!» — ряфнула подруга и, включив недо недопсихолога, проинструктировала томным голосом. «Дыши! Вдох-выдох! Думай хорошим Вдох и...» В этот момент дверь кабинета без стука открылась, и на пороге появился жутко довольный Матвей за руку с папой. Ну, то есть с Андреем. Или Кириллом. В общем, с Кирандром. Или Андром Киром. Ирка среагировать не успела, и ее надуты для демонстрации вдоха щеки, с вытянутыми в трубочку губами, сдулись и, сдав характерный неприятный звук. Смерив псевдо-Андрея убийственным взглядом, она зыркнула на меня, вербально пообещав мне все доступные в ее арсенале кары. Я попятилась к двери и, виновато улыбнувшись, благоразумно свалила с места предполагаемого массового убийства особо жестокими методами. Уйти далеко не решилась, и когда через несколько минут Кирки вбежала взволнованная шефиня, Моя пятая точка зачесалась, предчувствие что-то нехорошее. Вышла она очень быстро, но какая-то рассеянная и улыбающаяся своей самой манячной улыбкой. Это когда не совсем понятно, убьет или похвалит. Я попятилась, но уйти далеко Шефиня мне не дала. «Светлана, пойдем-ка ко мне в кабинет», — вкратчиво позвала она. «А как же уроки?» — проблияла я, мысленно чертыхнувшись. «Идем». Уже строже повторила она и, наворачивая бедрами, зацокала по коридору в сторону своего кабинета. «Слушаю вас». Зайдя в берлогу Шефиния, промямлила я. «Свет, Матвей же у тебя занимается?» Глядя в пустоту, поинтересовалась Маргоша. «Ну да, математика и...» «Отлично». Расплылась она в улыбке, тут же уточняя. «Как у него успехи?» «Да нормально». Пожалуй, я плечами осторожно спросила. «А что?» Были жалобы и замечания от его, ну, родителей? «Нет, что ты!» — отмахнулась она по-свойски. «Просто мне надо, ну, как бы это сказать-то, узнай мне контакты его временного опекуна». «Зачем?» — не поняла я. «Пообщаться об успеваемости и предложить дополнительные...» «Опекуна?» — вычленив другую новость, перебила я и, кивнув на дверь, хмыкнула. «Разве там не папа пришел?» «А?» Будто впервые заметив мое присутствие, рассеянно протянула она и, покраснев, пояснила. «Нет, это его дядя Андрей Александрович». Не успела его телефон спросить. «Узнаешь? А я тебе премию, ну, или отгул». Оценив уровень пунцовости ее щек, я едва сдержалась, чтобы не заржать в голос. «Так вот оно что!» «Так вы у Ирины Борисовны уточните!» Изобразив равнодушие, предложила я. «Он же еще там и...» «А Ирина Борисовна у нас больше не работает» спокойно сообщила Шефиня, а я от неожиданности ахнула.